Услышав, что царский сплетник уже освободил желудок от всего лишнего, Васька поспешил вернуться в горницу. — А я ее в ресторан пригласил, — жалобно проблеял Виталий. — И чего теперь делать? Может, сказать, что животом приболел? — Не заветую, — покачал головой кот. — Вылечит и все равно заставит идти. Зря ты ее сегодня в гориднице тискал. Ой, зря. Но теперь уже поздно. Лучше сам иди, по доброй воле. Может, и пронесет. Еще чуть-чуть, и меня точно пронесет. Эй, ну ты где там, ухажер? Донесся до них снизу голосок Янки-вдовицы. С каких это пор дамы? Должны дожидаться кавалеров. Васька мгновенно вымахал до размеров уссурийского тигра И начал подталкивать орбевшего юношу К выходу из спальни своей лобастой головой. «Иди, родной, иди! Не серди ее! До ночи еще далеко, А сумеешь хозяйке правильный подход найти».